Валерия. У графа В был музыкальный вечер. Я лежу в постели, у меня жар. Сейчас придет доктор. Они уедут встречать новый год и оставят меня одну. Рим взрывается петардами. У графа В был музыкальный вечер. У меня филологическое образование, я помню массу чепухи ненужных стихов и прозы. Это строчка из Лермонтова, хотя у него графиня граф В с точкой, но мне всегда нравилось граф, так ритмически лучше. Начало бросил, чисто русская привычка, начинать и не оканчивать. В школе любила Лермонтова как живого мальчика, волновалась, была уверена, встретим мы в жизни ни за что не погиб бы на дуэли, я бы его спасла, как не знаю. Девочкам свойственно такое ощущение всемогущества любви, которое долго не проходит. Прошло. Первое, что я увидела, войдя в отель, громадная ель, наряженная разноцветными шарами и алыми блестящими бантами, вся в серебре и огнях. Елки, банты, серебро и огни мелькали повсюду за окнами машины, пока ехали из аэропорта. Нам пришлось взять с собой Лоренца. Он сказал, что его почему-то не встретили. Ничего не оставалось, как любезно предложить ему эту услугу. В самолете наши места оказались рядом, словно кто-то нарочно устроил. У Сильвана отвисла челюсть, когда он увидел Лоренцо рядом со мной. Впрочем, это не помешало нам с Сильваном расцеловаться. Но, конечно, по дороге ни о каком подсолнечнике мы не говорили, при том, что у меня не было ни малейших сомнений. И именно по поводу подсолнечника, а вовсе не празднования Нового года, Сильвана от имени Умберто пригласил меня в Рим. «Сильвана такой же, как я. Мы любим красивые города». Мы любим снег в Москве и солнце в Риме тридцать первого декабря. Мы любим наших друзей, мы любим хорошее вино и хорошую еду, но больше всего мы любим ту игру, в которую играем сегодня. Хотя бы у меня на месте Умберто я бы тоже решила, что они, мы, заигрались. Он досадует, но как человек европейской культуры скрывает досаду. Я это чувствовала. А что я могу сделать? Предстояло объяснение, и я подготовилась к нему. Перед елкой в отеле замерзла. Хотелось пойти и понюхать. Она должна была источать смолистый и горьковатый запах запах моего детства, когда каждая новая елка, пусть даже самая бедная, без роскошных стеклянных шаров, без гирлянды, лампочек, без стекучего серебряного дождя, но все-таки с мандаринами и золоченными орехами и конфетами в ярких обертках, приносила ничем не сравнимое предвкушение счастья. Я подошла и опустилась на колени, выясматывая в поблескивающей драгоценными блестками вате, не спрятано ли там подарка для меня. Настолько я была готова к дарам судьбы. Возможно, сказалось количество спиртного, которым меня старательно угощал алабского Лоренца, обжигая взглядом горячих в густых ресницах, похожих на шмели и глаз. Этот зверек. Никто из вымуштрованных служащих отеля не проявил ни тени удивления или тем более неудовольствия. Наоборот, показалось, что моя экстравагантная выходка доставила им живейшее наслаждение. Все как один, включая Сильвана, заулыбались мне, словно родной. Отчего же, когда я им и так родная? Они не положили в эту сверкающую вату какую-нибудь конфету или мандарин, или, не смею сказать, куклу с закрывающимися глазами.、А、так и не сбывшуюся мечту моего детства. Мандарины, апельсины, бананы, груши, киви, виноград ждали в номере в двух корзинах. Одна от Лоренцо, когда успел, другая от Умберто, попробовала огромные, похожие на бутафорские фрукты из обеих. Ни запаха, ни вкуса, и елка не пахла ни лесом, ни морозом. Все было дорого, чисто и стерильно. Мы обедали в казино Вольдер, на веранде, обшарпанной желтой вилле Боргезе, в одном из самых престижных римских ресторанов. Грело солнце, грело чудное белое фраскате, поданное к рыбе. которую я обожаю. Мы, естественно, говорили о подсолнечнике, но я была явно не в форме. Таинственный Умберто, с которым я до сих пор не была знакома, только по телефону, на арену пока не выходил. Сильвана, большой, светловолосый, светлоглазый, как обычно перемежал быструю речь цифрами, восклицаниями о вкусе вина, снова цифрами, летучими словечками типа «моя любовь и моя дорогая» и снова цифрами. А я произнесила в ответ самым глубоким и завораживающим голосом, на какой только была способна, дорогой мой, и приводила свои аргументы. Как бы то ни было, я привезла хороший контракт Сильвана, и его шеф могли быть довольны. Мы расходились лишь в деталях, но именно за деталями. Прах их возьми. Я не могла уследить, потряхиваясь ознобом. Сделай свой вариант поправок, я посмотрю завтра утром, сказала я, поднимаясь из-за стола. Сильвана схватил мою руку, поднял с губам и пристально глядя мне в глаза, напомнил, что нас ждет новогодняя ночь, после которой мы будем долго-долго отсыпаться, поэтому контракт подождет до послезавтра. Другой на его месте непременно дожал бы меня сегодня, воспользовавшись моей лихорадкой. Другой, но не Сильвана. Сильвана, забирая круто, всегда остается человеком, мужчиной и другом, и я не могу не ценить этого. Однако нет уверенности, что Умберто не использует эту ночь надлежащим образом. Ха-ха. Поэтому следовало отдохнуть и набраться сил. Я сжала руку Сильвана, он поцеловал меня в щеку, мы поехали в отель. Как глупо! Я привезла в Рим новые черные лакированные туфли с фальшивыми бриллиантами на пяжках, платье от зайцева из умруды на груди и в уши, и все эти ласкающие глаз подробности валяются бесполезно на толстом голубом ковре, которым покрыт пол в номере, а я хожу по нему босиком в толстом голубом халате, тоже гостиничном, соображая выпить ли мне сейчас водки или позвонить Сильвана, чтобы прислал врача. Мое недомогание усиливается, но я собираю волю в кулак и начинаю жестко готовиться к вечеру. Натягиваю колготки, лифчик, крашу глаза. Рука дрожит, я попадаю кисточкой в зрачок, зрачок затягивается влажной пленкой, как у больной птицы. Я пытаюсь промокнуть его салфеткой. Голова тупая, тяжелая, и такая усталость, будто не самолет везет меня, а я его. Выхожу из ванны, сажусь в кресло отдохнуть, вижу, что забыла надеть трусики. Снимаю колготки, цепляю хноксем, поехали. Иду в ванную, замечаю, что один глаз накрашен, другой нет. Лицо от этого какое-то убого порочное, вызывающее приступ отвращения. Сил хватает добраться до кровати и снять телефонную трубку. Пожалуйста, градусник. Может, это нервное приносит градусник температуры тридцать девять. Позвоните моему другу Сильвана, вот номер. Я проваливаюсь в жаркое забытье, от которого меня возвращает к жизни стук двери. Сильвана появляется в сопровождении, как обычно, застегнутого на все пуговицы лучше. А кто это с ними? Ах да, ну жены. Очень приятно. Извините, что я не в форме. Возникает доктор и почти сразу следом посыльный принес лекарства. Как это у них принято быстро. Да, спасибо, я выпью. И это тоже. Да, да, я поняла. Нет, благодарю вас. Я теряю терпение и силы, потому что они не уходят. Расположились так, словно решили встречать тут новый год. Не беспокойся, пожалуйста, мне лучше, то есть мне правда лучше остаться одной. Передайте мою благодарность Вьемберта. Нет, нет, не звоните, я может усну. С наступающим. Чао. У графа В был музыкальный вечер. У графини. Да чего же мне худо. Они поехали к Кумберто, в его загородный дом, там сядут за праздничный стол, поднимут бокалы с шампанским и начнут наперебой целоваться и дарить друг другу подарки, а эта странная русская, выходит, примчалась в Рим, чтобы провести новогоднюю ночь в отеле наедине с самой собой. Температура, несмотря на их хваленое лекарство, явно лезет вверх, но я не ставлю больше градусник, чтобы не пугаться. В ушах тихо звенит. Перед закрытыми глазами красные разводы, ярко-оранжевые спирали, желтые круги — «Очень красиво. Вроде головок подсолнухов. В Подмосковье, где я родилась, они росли во всех огородах. Ребятишками мы лазили за ними, ломали, а затем, усевшись на берегу пруда, щелкали семечки, до тех пор, пока у нас не разболевались животы. И сейчас я чувствую эту боль. Она распространяется во все стороны, проникает в печень, почки, сердце, мышцы. Внезапно головки подсолнухов начинают резко ломаться». «Итальянцы пустят их в производство, будут делать из них подсолнечное масло и продавать нам. Погодите, надо же подождать, когда семечки созреют. Тогда сердцевина подсолнуха станет черная, а пока она желтая. Подсолнухом еще зреть и зреть, купаясь в солнечных лучах. Их жизнь не кончена, а едва началась. Зачем вы их ломаете? Что вы делаете? Я ломаю? Неправда. Я нежная девочка. Я люблю, любила природу, траву, зверей, птиц». Любила классическую литературу, училась в университете. Звезда университетского театра, между прочим, замеченная известным кинорежиссером. И, прости, прощай, филология. Я актриса, я снимаюсь в кино, меня узнают на улицах, меня ждет слава. В девятнадцать, смешно сказать, первый возлюбленный. Но какой он летает каждый день из Ленинграда, чтобы подарить мне букет роз и улететь. Поспеть на спектакль, в котором занят. Тогда еще были розы, были спектакли и были такие возлюбленные. Куда он исчез? Куда исчезла я? В больницу для суицидных. Не хочу убирать эту картинку, а лучше покажите мужа и сына. Они добрые, они любят меня, они спасли меня. Почему я здесь, а они там? И зачем эти огромные черные траурные диски закрывают солнце? Они уже летят под солнцем. Славные большерукие рыжие подсолнухи моего детства. Температура упала. Я лежу с мокрым лицом на мокрой подушке, догадываюсь, что плакала во сне или в бреду. Наверное, все слезы моей безслезной жизни излились, пока я не владела собой. А я не знала, сколько во мне еще копилось и накопилось слабого девичего. Ха-ха. Я давно сильная. Я дилец. Я занимаюсь делом, и мне это нравится. Я переломала себе кости в автомобильной катастрофе, когда пустила свою машину в свободное падение, вновь сойдясь с моим актером на съемочной площадке. Для чего Бог разводит и сводит нас? Сойтись? В русском языке означает соитие. Я филолог, но мы сошлись исключительно для съемок. Для соития он сошелся с другой малышкой-дебютанткой такой же, какой была я, сколько-то лет назад. Он ничуть не изменился, полосил слегка, а я вдохнула какого-то пылающего воздуха и не могла выдохнуть. Я никому не хотела зла ни ему, ни себе и вовсе не пыталась покончить с собой. Просто так вышло, и в протоколе так записано, что я не справилась с рулевым управлением и очнулась на больничной койке, напечканная железом, чтобы косточки срослись. А вот тогда я и стала железной. Выкапкивалась, цепив зубы, и больше не умею их расцепить. А я занималась гимнастикой четырнадцать месяцев кряду и на всех этих немыслимых и мыслимых снарядах, как космонавт. За это время выучила три языка, пошла на курсы менеджеров и стала одной из лучших в группе, где были сплошь мужики. Я пришла в бизнес и больше не уйду, поскольку он удовлетворяет все мои спавшие и бодрствующие инстинкты, включая инстинкт власти, в которые, видимо, трансформировался милый женский инстинкт любви. Так объясняют книги по психологии, которых я тоже начиталась, ибо это необходимо в менеджменте, если бы не дурацкая детская температура. Шел второй час ночи, когда позвонил Лоренца. Сильвана не позвонил, то ли сильно веселился, то ли впрямь решил не беспокоить больную. Встал, шатаясь, а поили я не меня чем-то что ли? Кто именно? Прошла в голубую зеркальную ванную комнату, поставила себя под душ, сначала очень горячий, потом очень холодный, еще и еще. Мой торс, мои гладкие руки и ноги обретали прежнюю гибкость и силу, и не скажешь, что составленные из кусочков физически, психически тоже. Через десять минут, бодро, с ясной головой, я села и составила новый вариант контракта, который не дал бы Сильвана Умберто ускользнуть никуда в сторону, оставляя преимущество за мной и моей страной. Только бы последняя в лице ее законных и беззаконных представителей опять не передумала и не перейначила правила игры. Лоренцо попросил разрешения заехать утром, но чего-то это вызвало у меня необъяснимый подскок настроения. Вымытая, чистая, прохладная, я нырнула в мягкую постель и мгновенно уснула.